23. Хикки. 70 градусов 5 минут с северной широты. 98 градусов 23 минуты западной долготы. 18 декабря 1847 год. Хикки решил, что высокий точный лейтенант Ирвинг должен умереть и что это должно произойти именно сегодня. Щуплый помощник конопатчика ничего не имел против наимного молодого джентльмена. Но своим несвоевременным появлением в трюме месяц с лишним назад Ирвинг подписал себе смертный приговор. Проблема заключалась в расписании работы в вахт. Хикки уже дважды выпадала нести в вахту, когда Ирвинг исполнял обязанности дежурного офицера. Но оба раза Магнуса Мэнсона не было с ним на палубе. Хикки все спланирует и выберет нужный момент, Но для осуществления плана ему нужен Магнус. Не то, чтобы Корнелиус Хики боялся убить человека. Он перерезал глотку одному парню ещё прежде, чем достиг возраста, когда сам стал оплачивать свои походы в бордель. Нет, дело было просто в средствах и способе убийства, которые требовали участия его придурковатого приспешника и сексуального партнёра в этой экспедиции Магнуса Менсова. Сейчас условия представлялись идеальными. Сегодня в пятницу утром Хотя слово утро ничего не значит, когда стоит такая темень, как в полночь. Рабочая команда из тридцати с лишним человек вышла на лёд, чтобы привести в порядок увенчанные фукелами ледяные пирамиды между террором и эребусом. Дюжина вооружённых мушкетами морских пехотинцев по шесть с каждого корабля теоретически обеспечивала безопасность рабочих бригад, но в действительности цепь людей растянулась почти на милю, и под командованием каждого офицера трудилось всего по пять или меньший человек. Здесь, на восточной половине темной тропы, за работой следили три офицера с террора, лейтенанта Элиттл, Ходжсон и Ирвинг. И Хики помог сформировать бригады таким образом, что они с Магнусом занимались самыми дальними пирамидами, под надзором Ирвинга. Морские пехотинцы большую часть времени находились вне поля зрения, теоретически готовые прибежать на помощь в случае тревоги, но практически делавшие все возможное, чтобы оставаться в тепле близ огня левевшего в медной жаровне установленной рядом с самой высокой торосной грядой меньше чем в четверти мили от корабля под надзором лейтенанта Ирвинга сегодня утром трудились также Джон Бейтс и Билл Синклир, но эти двое были приятелями, причём ленивыми, и старались держаться подальше от молодого офицера, без особого рвнения работая над соседней ледяной пирамидой. День, хотя и тёмный как ночь, Нынче выдался не самым холодный, всего минус сорок пять, наверное, и почти безветренный. Ни луны, ни полярного сияния не было. Мерцавшие в утреннем небе звезды давали достаточно света, чтобы человек, далеко удалившийся от фонаря или факела, сумел найти дорогу обратно. Поскольку где-то там, в темноте, по-прежнему бродило чудовищное существо. Немногие отваживались отходить на значительное расстояние. И всё же необходимость отыскивать нужного размера куски льда для восстановления пятифутовых пирамид похожа на работу по строительству каменной стены в каком-нибудь графстве, подумал Хикки, хотя сам он никогда не занимался ничем подобным. Вынуждало людей постоянно выходить за пределы освещённого фонарями пространства. Ирвинг следил за ходом работ на обеих пирамидах, часто оказывая мужчинам помощь физическим трудом. Хикки только оставалось дождаться момента, Когда Быц и Синклер скрыются из вида за поворотом тропы, а лейтенант Ирвинг потеряет бдительность. Помощник канопальщика мог бы воспользоваться сотней разных железных или стальных инструментов с корабля. На любом судне военно-морского флота Британии имелся широчайший выбор орудий убийства, порой весьма оригинальных. Но он предпочетал, чтобы Магнус просто оглушил белобрысого хлыщаня ожидаемым ударом, оттащил ярдов на 20 в сторону от трапы. Свернул парню шею, а потом, когда он уже окочурится, сорвал с него часть франтовских одежек, раздробил грудную клетку, хорошенько подоптал довольно румяное лицо, убил зубы, сломал руку и обе ноги, или ногу и обе руки, и оставил труп валяться на льду, пока не найдут. Хикки уже выбрал место для убийства, среди высоких сираков, где гладкий лёд не покрыт снегом, на котором Менсон на следил бы своими башмаками. Он строго-настрого наказал Магнусу не пачкаться в крови лейтенанта, не оставлять никаких следов своего присутствия там и, самое главное, не тратить времени на ограбление. Обитающее во льдах существо убивало людей самыми разными зверскими способами. И если бы бедный лейтенант Ирвинг получил достаточно сильные телесные повреждения, ни у кого не возникнет ни малейших сомнений по поводу случившегося. Просто еще один завернутый в парусину труб на мертвецкой террора, Магнус отнюдь не прирождённый убийца, просто идиот от рождения. Но он уже убивал людей по приказу помощника канопатчика, своего господина и повелителя. Ему не составит труда сделать это ещё раз. Корнелиус Хикки сомневался, что Магнус хотя бы задаётся вопросом, почему лейтенант должен умереть. Просто такова воля хозяина, которую он должен выполнить. Поэтому Хикки удивился, когда во время очередной отлучки лейтенанта Герцил оттащил его в сторонку и прошептал довольно возбуждённо: "Ведь его призрак не станет преследовать меня?" "Правда, Корнелиус?" Хики похлопал по спине своего громадного дружка. "Конечно, нет, Магнус. Неужто я велел бы тебе совершить что-нибудь такое, после чего о тебе станет докучать привидение, любимый?" "Нет, нет!" пророкотал Менсон, тряся головой. Его растрёпанные непокорные волосы и борода казалось так, ирвались из-под шерстяного шарфа и эльского парика. Он нахмурил огромный лоб. Ну почему ему призрак не станет преследовать меня, Корнелиус? Ежели я же ли её прикончил лейтенанта, хотя он не сделал мне ничего плохого. Хики напряжённо соображал, что ответить. Бейтс и Синклер сейчас направлялись дальше, к месту, где рабочая бригада Серебуса возводила стену из снежных глыб вдоль участка тропы протяжённостью в 20 ярдов. где всегда дул ветер. Уже не один человек сбился там с пути и заблудился в белой мгле. А потому капитаны решили, что при наличии снежной стены у посыльных возрастут шансы отыскать следующие пирамиды. Ирвинг проследит за тем, чтобы Бейтс и Синглер приступили к работе там, а потом вернется сюда, где они с Магнусом одни возились с последней перед открытым участком местности пирамидой. Вот почему призрак лейтенанта не станет преследовать тебя, Магнус. — прошептал он, склонившемуся над ним великану. — Обычно ты убиваешь человека в полу гнева, и именно поэтому призрак убитого возвращается и пытается свести с тобой счеты. Он возмущен, разозлен твоим поступком. Но призрак мистера Ирвинга, он будет знать, что ты поступил так не из личной неприязни и не со зла, Магнус. У него не будет причин возвращаться и докучать тебе. Мэнсон кивнул. но с видом человека не вполне убеждённого представленными доводами. Кроме того, продолжал Хики, призрак не сумеет найти дорогу обратно к кораблю. Верно? Всем известно, что если человек умирает так далеко от корабля, призрак просто бредёт куда глаза глядят. У него не хватает ума правильно сориентироваться и отыскать путь через все эти ледяные гряды, айсберги и тому подобное. Призраки, они вообще не самые смекалистые, ребята, Магнус. «Поверь мне на слово, любимый!» Великан просветлел. Хикки видел, что Ирвинг возвращается под тусклые освещенные факелами тропе. Ветер крепчал, и пламя факелов бешено плясало. «Ветер нам на руку!» — подумал Хикки. «Если Магнус и Ирвинг поднимут шум, никто ничего не услышит!» «Корнелиус!» — прошептал Мэнсон, чье лицо снова приняло встревоженное выражение. «А коли я умру здесь, значит ли это, что мой призрак Не сумеет найти дорогу обратно к кораблю. Мне бы страшно не хотелось остаться здесь. На холоде, так далеко от тебя. Помощник конопальщика снова похлопал в великанном по могучей спине, подобно каменной стене. Ты не умрешь здесь, любимый. Даю тебе слово. Теперь умолкни и приготовься. Когда я сниму шапку и почешу голову, ты набросишься на Ирвинга сзади и оттащишь его к месту, которое я тебе показывал. Помни... Ты не оставляешь за собой следов и не пачкаешься в крови. — Я не буду, Корнелиус. — Вот и славно. Лейтенант выступил из мрака и вошел в круг света от фонаря, стоявшего на льду возле пирамиды. — Почти закончили здесь, хики? — Так точно, сэр. Сейчас уложим пару последних рядышек на самый верх, и пирамида готова, лейтенант. Прочная, как фонарный столб на ярмарке. Ирвин кивнул. Казалось ему было неприятно находиться наедине с двумя матросами, хотя Хики говорил самым любезным и сладким тоном. "Ладно, твоя мать", думал помощник на пальчика, продолжая улыбаться широкой и редкозубылой улыбкой. "Тебе недолго осталось расхаживать тут с напыщенным видом. Ты белобрысый разовощёкий ублюдок, ещё 5 минут, и ты превратишься в очередной кусок мороженого мяса, которому место в трюме". Прискорбно, что крысы нынче такие голодные. Но здесь я ничего не могу поделать. Отлично, сказал Ирвинг. Когда вы с Менсеном закончите здесь, пожалуйста, присоединитесь к мистеру Синглеру и мистеру Бэйцу, занятым на строительстве стены. А я сейчас схожу назад и приведу сюда Капрала Хедджерса с его мушкетом. Есть, сэр, сказал Хикки. Он поймал взгляд Менсена. Они должны остановить Ирвинга, пока он не двинулся обратно к кораблю по тропе. отмеченный тусклым пунктиром факелов и фонарей. Хеджес или любой другой морской пехотинец им здесь совершенно не нужны. Ирвинг двинулся в восточном направлении, но остановился на самой границе освещённого фонарём пространства, явно ожидая, когда Хикки уложит два последних куска льда на самый верх восстановленной пирамиды. Нагнувшись за предпоследним ледяным блоком, помощник канопатчика кивнул Магнусу, зашедшему лейтенанту за спину. Внезапно темнота на западе взорвалась криками. истошный мужской в Ополь. Потом ещё один. Огромные руки Магнуса зависли в воздухе прямо за шеей лейтенанта. Великан снял рукавицы, чтобы хватка была крепче. И чёрные перчатки смутно вырисовывались сразу за бледным лицом Ирвинга, озарённым светом фонаря. Снова крики, выстрел мушкета. "Магнус, нет!" выкрикнул Корнелиус Хики. Его приятель собирался свернуть Ирвингу шею, несмотря на поднявшийся шум. Мэнсон отступил назад в темноту. Ирвинг, сделавший три шага в направлении, откуда доносились крики, резко повернулся кругом, охваченный тревогой. Три человека бежали по ледяной тропинке со странной террора. Одним из них был Хедджес. Низенький тучный капрал держал мушкет перед толстым брюхом и шумно пыхтел. "За мной!" выпалил Ирвинг и первым бросился на запад, где раздавались крики. У лейтената не было оружия, но он схватил фонарь Все шестеро пронеслись между сераками и выбежали на открытое тускло освещённое звёздами пространство, где беспорядочно толклись несколько человек. Хикки разглядел знакомые уэльские парики, Синглера и Бейца, и узнал в одном из трёх людей с Аребуса, уже находившихся там, Фрэнсиса Данна, помощника канопальщика с другого корабля. Выстреливший мушкет принадлежал рядовому Билу Пилкинтону, который сидел в осаде в прошлом июне, когда погиб сер Джон и был ранен в плечо одним из морских пехотинцев во время возникшей неразберихи и паники. Пилкингтон уже перезарядил мушкет и целился в темноту за обвалившейся секцией стены. «Что случилось?» — резко спросил Ирвинг, обращаясь ко всем сразу. Ответил Бейтс. Он, Синклер и Дан, а также Абрахам Силли и Джоус Фургрейтер с Эребуса работали здесь, на строительстве стены под надзором старшего помощника капитана Эребуса, Роберта Орма Сержинта. когда один из ледяных валунов, лежавших сразу за границей света от фонарей и факелов, вдруг ожил и обратился с жутким существом. «Оно схватило мистера Сержента за голову и подняло воздух на добрых десять футов», — проговорил Бейт с дрожащим голосом. «Истинная правда», — подтвердил помощник конопатчика Фрэнсис Данн. «Секунду назад он стоял спокойно среди нас, а в следующую секунду взлетает в воздух, и мы видим лишь подошву его башмаков». «И этот ужасный звук!» «Хруст костей!» Дан осёкся и снова тяжело задышал. Клубы пара на морозе, мгновенно превращавшиеся в галлы ледяных кристаллов, почти полностью заволокли его бледное лицо. «Я подходил к факелам, когда увидел, как мистер Сержант вдруг просто исчез», — сказал рядовой Пилкингтон, опуская мушкет, зажатый в трясущихся руках. «Я успел выстрелить, когда громадное существо уходило обратно к сирокам. Кажется, я попал в него». «Ты с таким же успехом мог попасть в Роберта Сержанта», — сказал Корнелиус Хикки. «Возможно, он был еще жив, когда ты выстрелил». Пилкингтон посмотрел на помощника конопатчика с террора с неприкрытой ненавистью. «Мистер Сержант не был жив», — сказал Дан, даже не заметив, как морской пехотинец и Хикки обменялись злобными взглядами. Он испустил вопль, а чудовище разгрызло бедняги череп, точно грецкий орех. «Я видел! Я слышал!» Тут подбежали все остальные, включая капитана Кразье и капитана Фитт-Джеймса, который казался изнуренным и бесплотным даже во всех своих многочисленных поддевках и толстой шинели. И Дан, Бейтс и прочие рассказывали вновь прибывшим о случившемся. Капрал Хеджес и два других морских пехотинца, прибежавших с ним на шум, вернулись из темноты и доложили, что мистера-сержанта нигде нет, только клочья одежды и кровавый след, уходящий в запутанный ледяной лабиринт в направлении айсбергов. "Оно хочет, чтобы мы последовали за ним", пробормотал Бэйт. "Оно будет ждать нас там". Крайер растянул рот то ли в безумной ухмылке, то ли в злобном оскале. "В таком случае не станем его разочаровывать", проговорил он. "Сейчас самое время снова устроить охоту на гнусную тварь. Люди уже на льду, свет у нас достаточно, а морские пехотинцы могут принести мушкетов и друбоеков на всех. И след свежий, слишком свежий". пробормотал капрал Хеджес. Кразье лающим голосом отдал приказы. Несколько человек отправились обратно к кораблям за оружием. Остальные разделились на охотящие отряды под командованием морских пехотинцев, уже вооруженных. С рабочих площадок принесли факелы и фонари, которые распределили между отрядами. Кразье послал за докторами Стэнли и Макдональдом на случай, если Роберт Ормсержант еще жив или если еще кто-нибудь пострадает. Получив в свое распоряжение мушкетт, Хикке сразу замыслил случайный застрелить те китанты Ирвинга в темноте. Но, похоже, молодой офицер остерегался и Менсена, и помощника канопатчика. Хикке заметил, как белобрысый хлыщ бросил несколько встревоженных взглядов в сторону Магнуса, прежде чем Кразье зачислил их в разные отряды. И понял, что Ирвинг либо мельком увидел у себя за спиной Магнуса с поднятыми руками за секунду до того, как раздались первые крики и выстрелы, либо же просто почувствовал что-то неладное а значит застать его в расплох в следующий раз будет уже сложнее но они сумеют хики опасался что возникшие подозрения заставят жену Ирвинга доложить капитану о том что он видел в трюме а этого помощника на пачика никак не мог допустить он боялся не столько наказания за мужеложство теперь моряков редко вешали да и пароли не часто поле на то пошло сколько позора Помощник канопатчика Корнелиус Хики, никакой не будет там жалкий педираст. Он подождёт, когда Ирвинг снова потеряет дееспособность, а потом сделает всё сам. Коли придётся. Даже если корабельные врачи установят факт убийства, никто не станет особо дёргаться. В этой экспедиции дела и так обстоят хуже некуда. Просто появится ещё один труп, о котором придётся позаботиться с наступлением оттепели. В конечном счёте, тело мистера Сержем тот так и не нашли. Кровавый след, усеянный клочьями одежды, оборвался на полпути к высоçonному айсбергу, но больше никто не пропал. Несколько человек напрочь отморозили пальцы на ногах, и все получили разного рода обморожение и тряслись от холода, когда наконец, через час после обычного времени ужина, поступил приказ прекратить поиски. Лейтенант Ирвингов тот день Хики больше не видел. А вот Магнус Менсен прямо много удивил его. Когда они устало тащились обратно к террору, ветер начал завывать позади них, и морские пехотинцы плелись, держа оружие на готове. Хикки вдруг понял, что идущий рядом великан плачет. Слезы моментально замерзали на бороде Магнуса. — В чем дело, дружище? — спросил Хикки. — Мне тошно, Корнелиус, вот и все. — Отчего же? — Бедный мистер сержант. Хикки бросил взгляд на своего приятеля. А я не знал, что ты питаешь, что ли, нежные чувства к этим чёртовым офицерам Магнус. Я не питаю, Корнелиус. Куля ни в чём помрутой попадут в ад. Мне наплевать. Но мистер сержент умер здеш на льду. И что с этого? Его призрак не найдёт дорогу обратно к кораблю. А капитан Кразее сказал, что все мы получим сегодня вечером по дополнительному гладку Рома. Мне грустно, что призрак мистера сержанта не будет с нами. Вот и всё.